Шифр телеграмма. Особая вне очереди. Резидент Кулакову. Июня 1999 года. Объект встречался с Линдеманом. Разговор продолжался несколько часов в недоступном для нашей аппаратуры месте. В тот же день объект уехал в Берлин. А Линдеман вместе с женой вылетел в Париж и оттуда... Папеэте, остров Таити. Зафиксирован звонок в Анкару из резиденции Линдемана в Гамбурге по защищенному правительственному каналу. Связь была установлена до отлета хозяина. А также Линдеман звонил перед отъездом в охранную фирму Вайс Адлер Бонн с короткой просьбой перезвонить ему по ранее сообщенному номеру. Электронная шифровка номер 37-061. Ясень Тополю. Ну, Лёня, мерзавец. Втравил ты меня опять в какую-то гнусную историю. Ты же наверняка знал, что небезызвестный мне владелец концерна Ханзаринг Дитмар Линдман на самом деле простой русский парень, Дима Леониевич. Чего ж не сказал? чтобы я, как дурак, сам тратил время на поиски этой дивной информации по всем друзьям и знакомым? То есть опять мы работаем согласно шизоидно-интуитивным и параноидно-мистическим методикам нашего друга Нанды? Ну ладно, надеюсь, я все-таки чего-то интересного нарыл для тебя. Встретиться с Димой удалось только третьего дня. Не обзначай. Но он приезжал в Берлин по делам и решил в гордом одиночестве поужинать в ресторане «Бамбергер Райтер». Если не знаешь, объясняю. Отличная австрийская кухня и запредельный сервис. Но каждое блюдо обходится раза в три дороже, чем оно того стоит. В общем, мечта для новых русских идиотов. Ну, я и подсел к Димычу, чтобы сразу так, по теме, начать легкий треп о московском прошлом, моем и его. леневич откровенно вздрогнул, но благоразумно не стал выяснять, откуда у меня информация. Потом хлопнул стакашку виски, подобрел, и мы попробовали нашарить общих знакомых тех давних лет. И в детстве-то жили в одном и том же В тихом центре между пушкинской и красной пресней и школы наши разделял от силы минут десять неспешной ходьбы а по возрасту он только на четыре года старше меня короче кое кого удалось вспомнить но разумеется из людей известных в политике в бизнесе в искусстве остальные все давно потеряны список знаменитых одноклассников леневича Письмо прилагаю. Но это все лирика, а суть в другом. Внимание, лёня Этот безумный миллионер, вдруг непонятно с какой радости, решил мне сообщить, что на днях встречается у себя в Гамбурге с еще одним бывшим русским Юрой Семецким. Тут уже я чуть не поперхнулся. И он, конечно, спросил: "Вы знакомы?" Я сделал вид, что мучительно вспоминаю, а сам Лихародович соображал. Случайность эта, ледит мр тоже, совсем непрост. И давно уже знает обо мне гораздо больше, чем хотелось. Признаюсь, я так и не понял этого до сих пор. Хотя последующие дни посвятил изучению истории взаимоотношений Линевича и Семецкого. Подготовил для вас цветистую справку. Это была почти поэма с любовью и мерзопакостью. Но тут и позвонила верба, от которой я буквально в течение пяти минут узнал, все это вам давно известно, а моя нынешняя роль заключается лишь в том, чтобы помочь эльфу, В случае необходимости. лёня вы надо мной издеваетесь, что ли? Или это такой оригинальный способ обеспечить меня фактологией для будущих романов? Спасибо! Все было очень вкусно. С капиталистическим приветом, Михаил Разгонов. Электронная шифровка номер 37 «Самбург». Кире 0.62 Тополь Ясеню «Миша, ты себе даже не представляешь, насколько ценной оказалась твоя информация о встрече Линевича и Эльфа, и насколько важно было то, что ты не сообщил об этом двумя днями раньше. Получили бы вовремя и наверняка спугнули фигуранта. Ты подумай только». Ведь ни одна спецслужба не располагала этими сведениями. Видишь, Миша, интуитивно-шизоидный метод так и действует. А теперь краткая инструкция. Поскольку против эльфа в России и Германии четко и недвусмысленно работает команда господина товарища генерала Форманова, мы действительно вынуждены работать в одной упряжке именно с эльфом. Посему Какие бы задачи не ставил перед собой эльф, в твои обязанности, Миша, входит помогать ему. Например, если завтра эльф надумает взорвать центральный офис компании «Даймлер Бенц» в Берлине, ты бросишь все и будешь доставать для него взрывчатку. Успехов тебе, Горбовский. Электронная шифровка Номер 37-063 Приветик, Леня! Мерседесовский небоскреб не настолько дорог мне, чтобы я стал из-за него нервничать. Взорвется и хрен бы с ним. Но! Если уж вы все так доверяете моей интуиции... Прошу честь! Я категорически против того, чтобы лично встречаться с эльфом. Я против. Без объяснения причин. Согласен максимум на один телефонный разговор. А еще лучше общение только через агентов. Удачи, Малин. Электронная шифровка номер 37-064. Тополь, Ясеню. Возражений нет. Жди подробных инструкций. Готовься к внезапной поездке в Гамбург. Счастье для всех даром. А тебе только за работу, Горбовский.